Пусть муза, вдохновляющий автор этого комического представления, покинет теперь аристократические выси, где она парила, и соблаговолит опуститься на низкую кровлю семейства Сэдли. Заглянем поэтому теперь в другой уголок Лондона, где на одной из тихих улиц наше внимание привлечет скромная медная дощечка с простой надписью «Уроки музыки», Миссис Эмилия осборн Джорджи! Джорджи! Надо пойти за хлебом. Скоро мама придет. Но я еще не выучил урока. Я сама скажу, Мэл. Незачем баловать его, Пинер. Пора помогать матери. Ступай, ступай, мальчик, ступай. Пай, Пай, ну иду, иду, бабушка, иду. Другие дети в таком возрасте уже зарабатывают себе на хлеб. Но Эмилия думает, что ее сын не такой, как все. Должно быть, она хочет сделать из него джентльмен. Не упрекайте ее, мэм. Эмилия работает. Она готова просидеть всю ночь, не разгибая спины за какие-нибудь три пенса чтобы хоть чем-нибудь порадовать сыночка. Не защищайте ее, Пинер. Ей не под силу кормить такую семью. Ей нужно выйти замуж. Вся наша жизнь тогда пошла бы по-другому. А этот добрый лавошник Бинни вполне обеспеченный человек. Такими женихами нельзя бросаться, Пинер. Вы можете говорить мне все, что вам угодно, мэм, но я-то хорошо знаю, что если Эмилия полюбит кого-нибудь, только одного прекрасного полковника Допин, ага, да? который любит ее столько лет и столько для нее сделал, мэм, вы вспомните, кто вывез ее из Брюсселя, больную, безумно умный от горя, а как он ходил за ней когда она ожидала ребенка, как он выполнял малейшие ее желание он уехал, уехалпинор и с этим все кончено Эмилия, что продала? Нет. но ну, у нас нет ни одного шиллинга. Завтра джорджи не получит ни молока, ни хлеба. вот деньги. Откуда так много, Эмилия? Выслушайте меня, мама. Это очень важно. Когда я узнала, что вышивки мои не проданы, а за шаль обещают заплатить только на будущей неделе, я опять пошла туда. В банк? Да, в банк на Ломбард-стрит. Я вспомнила, что там оставалось пять фунтов из денег, оставленных нам Джорджем. И я решила их взять. Я решила их взять, потому что... Потому что мне было очень страшно возвращаться домой без единого пенса. И вот, когда я попросила выдать мне эти деньги, то услышала, что на моем счету не 5 фунтов, а стоимость. Да, мама, тогда я пошла к банкиру и попросила его мне объяснить. И он мне рассказал, что деньги, на которые мы жили все эти годы, думая, что это наследство от Джорджа, что все эти деньги были внесены в банк спустя год. после После смерти Джорджа. Это сделал старый Осборн. Я знаю, все-таки есть у него сердце. Есть. Мэ, вас спрашивает какой-то господин очень приличный. Меня? Да. Он говорит, что ему непременно нужно видеть миссис Осборн.